Глава пятнадцатая «Что вы делаете? Отпустите его!» — послышались возгласы за моей спиной. «Отпустите! Это приказ!» — прокричал один из архимагов. Архимаг был выше магистра в иерархии ордена и имел право отдавать приказы тем, кто ниже. Но я отпускать человека не собирался. Ошибки быть не могло. Сперва мне не хотелось разбираться с Матвеем Михайловичем при всех, но своей наглостью он не оставил мне выборы. Его угрозы зашли слишком далеко. Я отпустил ворот экзорциста. Он с облегчением выдохнул. «Вы за это ответите!» — рыкнул он в мою сторону. Я отошел на два шага и за считанные секунды начертил нужную пентаграмму в воздухе. Отступать я не собирался, но сложно колдовать, когда держишь своего противника руками. Изгоняющая печать впилась в тело экзорциста. Прожгла его одежду. Он завопил. Люди так не кричат. Тот, кто притворялся Матвеем Михайловичем, рухнул на пол и начал биться в судорогах. Теперь ни у кого не осталось сомнений. И это удивление ярко отражалось на лицах всех присутствующих. «Святые!» — выругался стоящий рядом со мной Верховный Мак, когда из тела Матвея Михайловича выбрался демон. Густым туманом он завис над его телом, а я повторил. «Изыди!» Эта тварь снова завопила так, что у всех заложила уши, а затем исчезла, вернувшись в мир демонов. «Александр Олегович, но как вы узнали?» — спросил у меня верховный маг. «По запаху», — честно ответил я, — «у меня очень хорошо развито восприятие». «А все знают, как демоны любят вселяться в экзорцистов, поэтому ничего удивительного в произошедшем не было. Вернее, экзорцисты удивлялись, как не заметили этого раньше». О произошедшем сразу доложили Тимур Алексеевичу, и он потребовал у меня очередной отчет. Из-за этой бумажной волокиты я выехал на задание с опозданием на целый час, а самого Матвия Михайловича отправили в больницу. Одержимым он был всего несколько дней, а потому быстро придет в себя, и, надеюсь, теперь перестанет пытаться мне пакостничать. Сегодня мне предстояло убить демона трехсотого уровня, которого видели в Подмосковье. Туда добирался только два часа на машине» а на само уничтожение демона ушло всего пять минут. В отчете же я напишу, что изгнал его. После рабочего дня отправился домой. Хотелось отдохнуть, я еще после ночи убийств демонов не отошел, однако оставалось еще одно срочное дело. После ужина я попросил отца остаться на приватный разговор. «Саша, что-то случилось?» — спросил он у меня. «Нет, всего лишь хотел сказать, что теперь тебе нет нужды отправляться в другой город в поисках нужного ответа. Я достал из рюкзака книгу, которую прихватил в демонической библиотеке. «Что это?» — хмуро посмотрел отец. Видимо, почувствовал, какой запах исходит от этого предмета. Я ничего не нашел в библиотеке Ордена, да и не мог найти, поскольку демоны перерыли там все и никакой конкретики о святых клинках не нашли. Было пару упоминаний о том, что они вообще существовали, но ничего из того, как эти клинки делались». «Святое оружие изготавливали не только в нашем мире, и знание-то пришло к нам от демонов», — пояснил я. «А потому я решил поискать в другом месте и нашел это». «Но тут же ничего не понятно», — замотал головой отец после того, как пролистал книгу. «Я уже подготовил перевод», — улыбнулся я и достал вторую тетрадку. Вчера поручил одному из демонов заняться этим вопросом. Правда, при переводе он совершил огромное количество грамматических и орфографических ошибок, но меня это мало волновало. Главное, что суть он передал верно». Уже на второй странице отец нашел ответ на мучивший его вопрос. «Значит, святые клинки должны быть длинными. Здесь четкая схема того, как распределить энергию», произнес он. «Да», кивнул я. «И это еще не все. В знаниях, которые были переданы тебе, не упоминалась одна...» Важная вещь. Я перелистал несколько страниц и показал специальные руны, которые были вырезаны внутри небольших пентаграмм. Это позволит клинку не разрушиться при атаке демона. Там были изображены защищающие руны, а также те, которые ускоряли зарядку святого клинка. Он питался энергией своего носителя. В технологии, которую нашел, описывалось только 10% из того, что я нашел. Он знал сам метод выковки и создания святой стали но никак правильно распределить энергию. «Уверен, что с этими знаниями я смогу создать меч уже через неделю!» — обрадовался отец. «Сможешь? Я в тебе не сомневаюсь. Но я попрошу тебя сделать два меча». «Два, но материала не хватит». Я улыбнулся и достал из рюкзака небольшую коробку. Это было специальное хранилище для артефактов, не пропускающее магию. Иначе бы святая сталь уже на меня повлияла. «Теперь хватит!» Отец посмотрел на меня выпученными глазами. «Это ты тоже нашел в мире демонов?» — спросил он. «Да, не стал я скрывать. У них есть много чего интересного, правда, о большинстве таких вещей тебе лучше и не знать». Отец понятливо кивнул. «Да и мне многом лучше было не знать, ведь в библиотеке легенд были сведения даже о том, как убить легиона». Император Пётр Третий сидел в своем кабинете с хмурым выражением лица. На столе перед ним лежали доклады, предоставленные Святым Орденом. Судя по ним, в самой глубине Сибири начал формироваться мощный демонический портал. Инфернальная энергия скапливалась с пугающей скоростью, и по прогнозам на его полное открытие уйдет не более двух недель, а возможно и меньше. Ситуация стремительно выходила из-под контроля. «Аналитики утверждают, что у нас есть максимум две недели», подтвердил вслух написанный Тимур Алексеевич, стоявший по правую руку от трона. «Вы уверены, что хотите отправить туда Демьянова, ваше императорское величество?» «Да», — коротко ответил Пётр Третий. «Это будет для него лучшей проверкой». «Он уже спас множество людей», — напомнил Тимур Алексеевич. «Вы сами наградили его титулом Героя Империи». «Этого недостаточно», — покачал головой император. «Все мы знаем, как демоны умеет притворяться, если он сумеет не просто выжить, а предотвратить открытие портала и остановить вторжение, только тогда я ему поверю». «Но мы не можем рассчитывать только на него», — осторожно заметил Тимур Алексеевич. «Мы рискуем жизнями всех, кто живет в окрестных городах». «Конечно», — согласился Петр Третий. «Туда будут стянуты высшие ранги от всех представительств Ордена. Завтра я подпишу приказ. Все экзорцисты должны прибыть на место заранее. Нельзя допустить, чтобы портал открылся до их прибытия». «Вас понял», — кивнул Тимур Алексеевич. Разговор, казалось, подошёл к концу, но император не отпустил собеседника. Он молча смотрел на карту Сибири, на которую уже были нанесены координаты портала. Несколько секунд тишины, и, наконец, он задал вопрос. «Как думаете, у нас есть шанс победить в войне с демонами?» «Ещё пару лет назад я бы сказал, однозначно нет», — честно признался Тимур Алексеевич. «Но сейчас, сейчас я вижу надежду». «В Демьянове», — хмыкнул император, не оторвая взгляда от карты. «Да». Император не хотел полагаться на одного человека. Это было слишком рискованно, слишком наивно. Но он также понимал, такой шанс нельзя упустить. Российская империя стояла на грани, и даже малейшая надежда могла изменить всё. Следующий рабочий день в Ордене прошёл спокойно. Ну как спокойно? Я уничтожил десяток демонов, которые группой появились в одном из спальных районов. К счастью, никто не пострадал. К этому времени легион доложил, что все нематериальные твари, вселявшиеся в подростков, были уничтожены. Проблема с ними решена. Хорошие новости. Вечером я заехал домой и застал во дворе Ольгу с дедом. Они медитировали. Дед учил ее прокладывать магические каналы, усиливая себя. Я не стал их отвлекать. Переоделся и направился по своим делам. «Сегодня Алиса пригласила меня на ужин, и я надеялся, что в этот раз он не будет отравлен. Хотя, кто его знает. Возможно, она снова посчитает, что яд придает еде свой особый шарм». Я приехал к поместью Анечковых и на этот раз взял с собой ареса «Ой, опять этот кот!» — заметила Алиса, когда он гордо вошел в обеденный зал. «Мои мертвецы до сих пор его остерегаются». Арес довольно мяукнул в знак согласия. «Ему нравилось пугать местную охрану, когда никто не видит». «Он просто соскучился по твоему дому», — улыбнулся я. А затем взгляд устремился вверх, к потолку, где на паутине сидела паучиха. Рядом свисала длинная нить её паутины. «Они могут поиграть на чердаке. Как раз там завелось несколько новых призраков. Они предоставят им компанию», — предложила Алиса. «Хорошо, что они уже мертвы. Иначе бы я им не позавидовал, а так страдать может только твой чердак», — Алиса рассмеялась. Отправив фамильяров развлекаться, мы прошли в большой обеденный зал. Там уже ждал граф Анечков. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — сказал я отцу Алисы и сел за стол. «Слышал, что скоро вы станете графом», — завел он разговор, когда слуги начали подавать еду. «Да, осталось получить документы, все уже решено». «Уже придумали? Как воспользоваться этим титулом?» — уточнил граф. «Да», — ответил я. Мой дядя довольно хорош в артефакторике, поэтому мы решили сделать уклон на обереги от демонов и прочей нечисти. Тем более, что в библиотеке демонов я нашел много интересных подсказок, которые можно адаптировать под наш мир. Это будет восприниматься как новшество, хотя в действительности все гениальное придумано уже кем-то. Есть столько миров, столько повторяющихся сценариев. Если бы люди не додумались до одного и того же, библиотеки легенд не хранили бы столько книг. Это можно увидеть и на примере нашего мира. В истории много случаев, когда одно и то же изобретение было придумано практически одновременно, в разных странах, а потому ученые не могли стырить идеи друг у друга. «Я хотел поговорить о вашей помолвке», — сказал граф после основных блюд. «Ваше сиятельство», — начал я осторожно. «Вы забегаете вперед. Я планировал поговорить об этом позже, особенно учитывая этот факт, что мы с Алисой договорились играть в влюбленную парочку, а не жениться по-настоящему». «А чего ждать? Восстание мертвецов?» — улыбнулся граф. «Как минимум, вступление в титул и постройка собственного поместья займут время. Вы можете отметить помолвку у нас?» — предложил граф. «Нет», — твердо ответил я. «Вы сами понимаете, как это воспримут другие. Я хочу привести Алису в свой дом». Я дал понять. Общественность решит, будто я завишу от влияния состояния Руданечковых. Вот почему вопрос о помолвке нужно отложить до времени, когда мое положение станет более устойчивым. «На самом деле, рад это слышать. Мало кто из молодых людей готов принять полную ответственность, особенно в такой разнице положений. Не подумайте, что хочу вас как-то унизить. Скорее наоборот, я уверен, что ваш род ждет большое будущее». «И рад, что такая пара досталась моей дочери», — улыбнулся отец Алисы. Он не стал настаивать дальше. Граф Анечков понял мою позицию, и ужин прошел спокойно. Он расспрашивал меня о планах, связанных с работой в Ордене и строительством поместья, Здесь мне скрывать было нечего, я с готовностью отвечала на все его вопросы. Уже в конце ужина графу позвонили. Он вежливо извинился и вышел из обеденного зала. Алиса тут же пнула меня ногой под столом. «Что ты ему обещаешь?» «Какая помолвка?» — шикнула она. «Придерживаюсь легенды, о которой мы договаривались», — пожал я плечами. «Но ведь он реально устроит помолвку, как только ты построишь поместье. Что-то я не заметила, чтобы ты собирался это откладывать». «Не собираюсь», — усмехнулся я. — К тому же до этого времени еще все может измениться. — Что, например, мертвецы перестанут восставать из могил? — Нет, — усмехнулся я. — Мы с тобой сходим еще на одно свидание. За последнее время я понял, что Алиса и правда мне нравится, сильнее прочих аристократок, так похожих друг на друга. В ее глазах промелькнуло что-то мягкое, теплое. И вдруг Алиса улыбнулась. Она все поняла. — Мне нравится идея с помолвкой в твоем поместье. Сказав это, она согласилась. Мы сидели рядом. Она потянулась ко мне и поцеловала. Я ответил взаимностью. Но в этот момент за нашими спинами раздался кашель. Граф вернулся в обеденный зал. Его лицо было мрачным. — Молодые люди, у нас проблема! — голос графа прозвучал тревожно. — Проблема? Какая? — Алиса захлопала глазами. — На нас напали! — мрачно ответил граф. — Кто посмел? — возмутилась она, ударив кулаком по столу. «Мой брат!» Я ожидал подобного исхода, но не думал, что он решится на это так быстро. С момента нашего разговора в Санкт-Петербурге прошло всего ничего. «Какие у него шансы?» — прямо спросил я. Он перехватил управление всеми живыми мертвецами. На нашей стороне остались только призраки. «У нас еще есть арахны и напомнила Алиса. «Да, но против армии мертвецов их явно недостаточно», — задумчиво произнес я. Затем достал из кармана небольшую коробочку, ту самую, в которой лежала вещь, подаренная мне братом графа аничкова в Санкт-Петербурге. «Думаю, это вам поможет», — обратился я к хозяину дома. «Ваш брат явно не рассчитывал, что сегодня я окажусь здесь».